Глава седьмая. «Самозанятая». Ранним утром следующего дня не успела я обуться, как мама схватила меня за руку и удивлённо спросила. «Ты с кем-то встречаешься?» «Мам, ты о чём вообще?» «Ну, вчера ты пришла поздно и выпившая». А сейчас ни свет ни заря уходишь куда-то. Я сегодняшнего дня выхожу на работу, так что не жди меня на ужин, буду поздно. После этого на меня, как из пулемета, посыпались вопросы. Это подработка или в штате? А какая зарплата? Если это что-то незаконное, то я против. Ну-ка, рассказывай, что ты собираешься делать? Происходящее очень напоминало допрос. Мама не давала мне даже возможности сказать что-либо в ответ. Пришлось остановить ее решительным взмахом руки. «Я сама себя наняла. Зарплата и штат меня не волнуют, и ничего ненормального тут нет». «Разве? А мне кажется, обычно люди не нанимают сами себя». «Ну вот такая я у тебя странная. Глянь, как хорошо, что я работаю одна. Никто тобой не пользуется, не задерживает зарплату» тоже -то же не только мама может стрелять из пулемета с этими словами я вышла из дома к несчастью оказалось что я надела лоферы, которые мне жмут и все же вот она я иду на работу в собственную студию офис всего в пяти минутах от дома повернув из переулка я сразу же поймала взглядом вывеску кафе в пастельных тонахах Официантка с короткой стрижкой, которую я уже видела вчера, убирала уличные столики. Мне захотелось выпить латте. Уже через пару минут я вышла из кафе с бумажным стаканчиком кофе и спустилась по лестнице в полуподвал. Хотя напиток был самый дешёвый, мне казалось, что я иду из Старбакса в одну из дорогих студий престижного квартала Чхондамдон. дам Помня о том, что дверь не сразу поддаётся, Я с силой толкнула ее и оказалась внутри собственной студии. Вот это ощущение. Я села за стол из светлого дерева, и на меня нахлынули воспоминания. Раньше он стоял на кассе, и каждый день хозяин видеопроката переписывал на нем содержимое большой толстой книги. Поначалу я думала, что перед ним, напечатанная крупным шрифтом Библия, Но это оказался испанский роман «Дон Кихот». Тогда я очень удивилась, ведь об этой книге мне было известно лишь, что главный герой — старый сумасбродный рыцарь, кидающийся на ветряные мельницы. «Вы делаете какие-то заметки?» «Скорее перевожу книгу». «А зачем?» «Ну, чтобы глубже понять личность Дон Кихота». К тому же на корейский язык этот роман еще никто не перевел. Но кому еще так важно понять его? Испанцы ведь не знают корейского. Люди решаются на авантюры не ради кого-то. Важно следовать своему пути, не обращая внимания на взгляды окружающих. Подумай об этом, Соль. Хорошо. Желаю закончить поскорее. Легкой работы. Спасибо. Кстати, роман в двух томах, так что работы мне надолго хватит а вторая часть такая же толстая и еще толще. Сидя за столиком дядюшки Дона, я открыла ноутбука включила поиск Wi-Fi. К счастью, до подвала доходил сигнал из кафе. Я быстро ввела пароль, который запомнила утром. Соединение установлено. Супер. За стоимость чашки латы я получила интернет. Итак, пора приступать к работе. Сначала куплю всё необходимое. Снимать я решила на телефон, поэтому заказала мини-штатив, подставку, светодиодную лампу и специальный микрофон. Карданы и камера GoPro нужны для съёмки на открытом пространстве, так что пока можно обойтись и без них. В телекомпании создавала видео с помощью профессиональной программы, но сейчас пожалела на неё денег и скачала бесплатное приложение. Мне казалось, что этого будет достаточно, Теперь нужно создать канал на Ютьюбе. Посмотрев обучающее видео, я поняла, что это несложно. Сначала надо зайти в свой аккаунт в Гугле и на место фото профиля поставить снимок вывески видеопроката донкихот Выглядела она вполне себе приемлемо, несмотря на потертости и отломанный фрагмент надписи, на месте которого виднелась флуоресцентная лампа. Пойдет. Затем... Я заполнила краткое описание канала. Добро пожаловать в старенький видеопрокат «Дон Кихот». Здесь вы можете взять в аренду ваши любимые книги, комиксы и фильмы из прошлого. За этими делами я не заметила, как проголодалась. Приятно будет вновь насладиться обедом в разгар рабочего дня в офисе. Только чтобы мне съесть? Ах, да, конечно, лапшу. По дороге из кафе Я зашла в универмаг купила все необходимое для уборки и разные канцтовары. Оставшееся рабочее время я, набрав 50-литровый пакет мусора, драила подвал и закончила в 6 часов, когда помещение стало погружаться во мрак, будто напоминая, что зима совсем скоро. Сняв резиновые перчатки, я вздохнула. Уже вечер. А до видеоконтента руки еще даже не дошли, так что, будучи сама себе начальником, Я решила сегодня задержаться в офисе. Под конец уборки мне попался на глаза чемодан. Он стоял в старом накрытом тканью шкафу. Меня сразу же охватило любопытство и страх. Совладав с ними, я спокойно открыла его и чуть не воскликнула от удивления. Внутри лежали десятки тетрадей. Даже не заглядывая в них, я знала, что передо мной. На самом дне лежали две толстые книги Дон Кихот. Я открыла одну из тетрадей, и сердце сжалось в груди. Строчки, выведенные знакомым каллиграфическим почерком, передавали сюжет романа. Каждая буква, будто рыцарь в доспехах, шагала в шеренгах по бумаге. Листая труды дядюшки Дона, я не переставала восхищаться, пока не добралась до последней тетради. Просмотрев ее до конца, я поняла, что он успел завершить работу. Он всегда мечтал отправиться с корейской версией произведения в Испанию. Здесь, в этих тетрадках, запечатлелись все его стремления и желания. В них я чувствовала дух дядюшки Дона и заскучала по нему еще сильнее. Куда же он мог поехать, оставив в подвале свои мечты? Больше медлить было нельзя. Нужно срочно запускать канал, который поможет отыскать дядюшку Дона.